Глава 17. Конец ночи выдался шумным. На город налетели наши самолеты. Гитлеровцы, должно быть, прозевали их, объявили тревогу с опозданием. Впрочем, это нас не касается. Нам некуда прятаться. Глубже в землю не уйдешь. Остается надеяться на теорию вероятности. Но хотя бомбы рвались где-то в районе станции и ни одна близко от нас не упала, все мы проснулись, женщины закатили истерику и стоило немалых трудов успокоить их. Тетя Феня, вылезавшая наружу, рассказывала Садом и Гоморра!» В районе станции огромное зарево что-то горит и взрывается, и нас ощутительно встряхивает. Понемногу все успокоилось, но я поняла не заснуть, и от нечего делать решила до утреннего обхода как следует причесаться, что, признаюсь, в последнее время делаю нечасто. Наше импровизированное зеркало безжалостно доложило мне, что физиономия у меня еще больше осунулась, глаза стали почти круглыми и глубоко запали в темные глазницы. Да, немало уже годков, ох, немало. И каждый из них, особенно последние, очень заметно расписались на моем лице. Вот только волосы, пожалуй, и остались от прежней твоей веры. Как раньше темные, густые, блестящие, и как раньше имеют тенденцию свертываться в локоны. И сидены в них почти незаметно. Но сейчас их и расчесывать-то нечем. Расческу я свою потеряла еще там, на мосту. Купить негде и обхожусь пятерней. Благо, волосы у меня не длинные. Ну, раз решила причесаться, надо причесаться. Иду на поклон к Антонине. Та делает утреннюю уборку, орудует мокрой тряпкой. Выпрямившись, отвела изгибом руки со лба своей огненно-рыжие завитые кудри, удивленно, даже как мне показалось насмешливо, взглянула на меня. «Руки мокрые, возьмите в тумбочке». Начала причесываться. И вдруг захотелось опять увидеть не эту бледную мятую сосна физиономию а то лицо, что смотрело на меня из овального зеркала ланской. Оглянулась. Ребята, кажется, спят. Я, по примеру Антонины, стала крепко тереть рукавом губы. По ее утверждению, от этого они становятся красными. Но, очевидно, операция эта помогает лишь, когда бурлит молодая кровь. У меня только стало саднить губы. «Ма, надо рукав помочить!» Антон всегда так помочит и трет. Это произносит, конечно, Сталька. Приподнялась на подушке на локотках и смотрит на меня во все глаза. А потом, ма, послюни пальчик и поводи по бровям. Я покраснела, будто меня застали за чем-то дурным. Сталька сейчас же переменила тему. Ма, а почему люди краснеют? И совсем неожиданно. О чем вы ночью с дядей Васей шептались? вот тена спи я быстро вышла почти выбежала из своего угла и уже в палате застегивала халат шептались ведь придумает же малявка все все замечает и всему дает свои весьма каверзные толкования День начался с тревожного происшествия рано в неположенный час появились немцы и не трое а четверо Кроме наших обычных явился еще один в черной шинели на меху, в сверкающих сапогах на высоких дамских каблучках. На нем было все новенькое и сапоги, и ремни, и перчатки, которые он не снял. От него пахло кожей, он весь скрипел. Знаки различия у него какие-то другие, и я не поняла, какого он звания. Но по черепу на фуражке догадалась, что это Эсман а по поведению толстолобика, что он среди них старший начальник. Рекомендуясь, новый откозырял, но руки не подал и назвал фамилию, в которой я разобрала лишь приставку «фон». Этот «фон» был холоден и очень надменен. Мне было велено показать ему госпиталь. Он желал сам проверить и людскую наличность, как перевел мне прусак. Повела их по палатам, показываю. Толстолобик дает по-немецки свои комментарии. «Слышу, часто повторяет моё имя. Но фон, кажется, ничего не слушает. Зато черные, быстрые и какие-то крысиные глазки его так и шныряют, так и шарят по углам, по койкам, под койками. И я почему-то наполняюсь предчувствием надвигающейся беды. Заходим на кухню, в отсек, где Мария Григорьевна хранит продукты. Не снимая перчатки, фон сует руку в мешок, Берет горсть крупы с черными точками мышиного помета, брезгливо нюхает и бросает обратно. Уван с солониной остановился, протёр пенсне. Толстолобик что-то ему говорит, и я понимаю только одно слово — ферт лошадь. На лице фона брезгливая гримаса. Требует истории болезней, или, как они выражаются, скорбные листы. Прусак складывает их в аккуратную стопку, возьмут их для изучения. Я думаю, как здорово, что у нас все в ажуре, и с благодарностью смотрю на толстолобика. Тот сегодня даже не глядит в мою сторону. с худого лица не сходит выражение озабоченности. В конце обхода фон, не повышая голоса за что-то распекает толстолобика, тот молчит, смотрит в пол, играет с скулами, и лишь в конце выдавливает сквозь зубы, Я воль, Герхауп, А во мне все нарастает чувство приближающейся беды. Я прячу руки назад, чтобы он не заметил, как дрожат пальцы. И вдруг в конце визита обнаруживается, что фон хорошо знает по-русски. Господин комендант сообщил мне, что вы, доктор Трешникова. Он очень четко выговаривает даже мою фамилию, хотя все и всегда ее путают что вы не военный медик, и потому ваши упущения пока объяснимы. Но мы наведем здесь порядок. Одежда больных. Где она? Хорошо продезинфицированная и аккуратно сложенная. Она должна лежать в специальных гигиенических пакетах под кроватью у больного. И вдруг черные крысиные глаза его как бы состоящие из одних зрачков, да еще увеличенные толстыми стеклами пенсне, впиваются в мои глаза. Среди тех, кто здесь, есть комиссары, коммунисты, евреи, военнослужащие. Знакомый вопрос, но впервые он звучит для меня так зловеще. Бефель. Будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени. «Не дрожи, не смей дрожать, Верка!» И как противен его правильный русский язык, и эти глаза, они как револьверные дула. Только бы не опустить взгляд. Напрягаю волю, заставляю себя кокетливым жестом поправить косынку, даже выдавливаю на лице улыбку. «Здесь лечебное учреждение». Мы интересуемся историей болезни, а не историей больного. Впрочем, военнослужащих нет. Это гражданский госпиталь, вернее, больница. Коммунисты, евреи. Откуда им здесь быть? «Вы это точно знаете, доктор Трешникова?» Я в этом уверена. Город почти пуст, население ушло. Зачем бы эти люди стали здесь оставаться? Они же знают, как вы с ними поступаете. Некоторое время фон стоит, как бы взвешивая мои слова. Его аккуратный носик оседлан большими круглыми пенсне. У пенсне сильные стекла, глаза кажутся неестественно большими. Из госпиталя кто-нибудь ушел? Были выписки? Да, два или три человека. Два или три? Трое. Двое ушли один умер куда ушли те что выздоровели домой куда именно имена адреса да это не толстолобик и даже не прусак но спокойствие вера спокойствие пожимаю плечами я врач мое дело лечить больных записями приема и выписки ведает сестра хозяйка сестра фельдегерева Мария Григорьевна давно уже тут, стоит поодаль и, как спасательные круги, бросает мне спокойные, будто даже сонные взгляды. Она, конечно, что-нибудь придумает. Сестра Фельдегерева, скажите господину военному, кто и когда у нас выписался? Ох и умница же эта Мария Григорьевна. Одно из двух или в ней погибла актриса, или у нее действительно железные нервы? Она неторопливо надевает свои очки в оправе и идет к шкафчику. Достает толстую книгу, в которой она ведет учет белья, и хотя никаких сведений о выписавшихся там, разумеется, нету, оттуда, от шкафа, будто читая, называет по памяти имена, говорит адреса. Риск? Конечно, риск. Но все это выходит так естественно, что даже этот фон верит. В этот момент из-за ширмы сухохлеба водоносится тяжкий подавленный стон. Бросаюсь туда. Он закрыт одеялом до самых глаз, но глаза ясные. И я читаю в них отчетливо, безошибочно читаю. Молодец. Я понимаю, это он нарочно отвлек их. Но беру его руку посчитать пульс. Он тихонько жмет мне кисть. — Что там? — спрашивает Фон. — Больной? Я чуть не называю его настоящую фамилию. «Больной Карлов! Тяжелая контузия от взрыва мины замедленного действия!» Отвечаю я теперь уже почти спокойно. «Почему он отгорожен?» «Очень мучается, стонет. Это влияет на других». Поскрипывая сапожками, фон подходит к ширмам, заглядывает за них. «Обстоятельства контузии?» Я пожимаю плечами. Шел по улице. Мина замедленного действия развалила дом. Мина замедленного действия. Азиатское коварство коммунистов. Теперь, когда этот фон стоит возле лампы, я могу рассмотреть его. Круглое лицо, яркие губы и какой-то срезанный, будто прячущийся подворотник подбородок. «Доктор Трешникова, ваши порядки неудовлетворительны. Всех выздоравливающих вы должны сгруппировать и перевести в особое место. Вон туда». Он показывает на третий, самый отдаленный от выхода отсек подвала. «Нужны также списки инвентаря, коек, тумбочек, биксов, комплектов постельного белья, запасов продуктов. Вы их отвратительно храните». Он брезгливо понюхал пальцы перчатки, которые он брал крупу. «Срок выполнения — сутки. Мой ученый-коллега доктор Краус, он большой либерал и попустительствовал непорядком. Через сутки мы проверим выполнение приказа». Он козырнул, насмешливо поклонился, и они пошли к выходу. Толстолобик был хмур, он еле кивнул. Как только их машина проурчала по улице, я бросилась к сухохлебову. Он тоже был встревожен, даже глазами не улыбался. Я где-то промахнулась, сказала не так. Доктор Вера. Сухохлебов не мог скрыть волнение. Это опасность. Страшная опасность. Это вам не толстолобик. И потом добавил задумчиво: вы знаете. Доктор Краус, кажется, больше, чем просто честный немецкий интеллигент, как я о нем думал. Жаль, мы этого не знали. Хотя я мог кое-что подозревать. Я удивленно смотрела на Сухохлебова. Откуда вам стало известно, когда? Вот сейчас. Это сказал хауптштурмфюрер войск СС фон Шонеберг. Здесь вот, только что. Он сказал, конечно, не нам с вами. Этот надутый индюк уверен, что русские недочеловеки не могут знать его языка. Он откровенно стал распекать Крауса за симпатией к русским. Он сказал, вы что же, хотите возобновить знакомство с СД? Понимаете, доктор Вера, возобновить. Стало быть, эта организация когда-то уже занималась Краусом. А что такое СД? Динст, гитлеровская служба безопасности. Перед ней трясутся даже генералы. Если она занималась когда-то Краусом, это лучшая для него рекомендация. какое все всё-таки счастье, что мы успели переписать наши истории болезни!» — воскликнула я, занятая своими мыслями. «И всех остригли. И сожгли обмундирование», — кивнул Сухохлебов. «Ну, это не я!» Это Мария Григорьевна. А сейчас надо достать для всех гражданское и обязательно выполнить все, что Шонаберг требует. От этого пощады не жди. В самом деле, несмотря на маленький росток и приличные манеры, от этого фона веет жутью. Я поняла, новая опасность сошла в наши подвалы вместе с этим человечком на высоких каблуках. И хотя день выдался все-таки неплохой, хотя женщины наши вернулись из нового похода за одеждой с двумя полными санками всяческого барахла, хотя в общежитиях у них нашлись добровольные помощницы, обещавшие к завтрашнему дню насобирать еще. На душе тягостно, тревожно, все валится из рук. Добавила волнение Зинаида она привела чернявую девчушку лет семи. Бедняжка трясется не то от мороза, не то от страха, не плачет, не отвечает на вопросы, только глядит кругом как затравленный зверек, и жмется к зинаидиной юбке. Рай ей зовут, отрекомендовала та, и как о чем-то решенном сообщила: Со мной жить будет. И не она, а другие женщины, ходившие в поход за одеждой, пояснили, что это младшая дочка того самого инженера Блитштейна которого Сэсманы схватили несколько дней назад. Ее её и ее её тетки с большевички прятали по своим комнатам, но какая-то сволочь говорят, польстившись на пожитки девочек выдала их. полицаем нагрянувшим ночью удалось схватить старших. Младшая вырвалась, убежала, кто-то успел укрыть ее в дровах в котельной. С нами жить будет не объезд, повторила Зинаида. Я вспомнила Шонаберга. Вспомнила, как он вглядывался в лица, вспомнила, что испытала, попав под обстрел его крысиных глаз. Стал вопрос: оставив девочку, не подвергнули я весь госпиталь опасности? И сразу же стало стыдно. Что же я хуже этих женщин с большевички и этой нашей Зинаиды? Они что же головами рисковали? Впрочем, Зинаида должно быть и не допуская какого-то иного решения, же раздела девочку и уложила ее на свою койку. «Вот тут, Раечка, и будешь со мной жить, пока вернутся папа с мамой и сестрички». Вечером мы начали то, что тетя Феня назвала по-библейски «переселением Авраама в землю Ханаанскую». Согласно приказу, мы перетаскивали койки, тумбочки, столы. Антонина была просто бесподобна. «Вот уж Антон так Антон». Тяжелых таскали на носилках домка в паре с Капустиным, который совсем уже поправился. А почтенная Антонина, подняв больного на руки в одиночку, осторожно несла через палаты, продолжая при этом рассказывать какую-то историю, Звенел ее детский голосок: Вы знаете, тетя Феня, я его после этого еще больше запрезирала, а он меня еще больше зауважал. Я не хочу быть голословной, спросите его самого. Словом, Семен, День окончился вроде бы как и благополучно, а меня вот не оставляет ощущение, что петля стягивается на шее. Даже порылась в белье, искала эту проклятую бумагу и перечитала, хотя помню ее наизусть. Этот Шонеберг забрал истории болезни. Иван Аристархович, конечно, сильно подправил эти документы. Еще в Первую мировую войну он изучил в совершенстве все способы надувательства врачебных комиссий. Знает, как нагонять температуру, вызывать сердцебиение, понос, рвоту, рези в желудке действительный и мнимый. Великий эксперт по делам симуляций. Все это нашло отражение в больничных листах, заново переписанных в и подкрепленных температурными листами. И все-таки очень волнуюсь: Верка, не смей думать об этом. Надо не терзаться всяческими предположениями, а действовать. Вот Насеткин. Тот не волнуется, а действует. Собрал мужчин военных и невоенных. И с пресерьезным видом прочел им лекцию, передавая им многовековой опыт симуляции. А сейчас терпеливо вдалбливает каждому, в чем состоит его мнимый недуг, как изображать его признаки, как приостановить заживление раны и как вызвать воспалительный процесс. И сухохлебов действует, вызывает бойцов и командиров по одному и повторяет с ними их легенды, задает каверзные вопросы, помогает выпутываться из затруднительного положения. Сам он, согласно своей легенде, Карлов, агроном из верхневолжских крестьян. 1882 года рождения, контуженный мины на улице. Он так оброс, что ему можно дать значительно больше его истинных 45 лет. И в таком виде он действительно не представляет интереса для гитлеровской Германии. Нет, мы время зря не теряем. Перед тем, как идти спать, зашла в сестринский угол. Зинаида спала, прижимая к себе Найденыша, будто боялась, что девочку отнимут. Они тут уже вымыли ее. Лежит, свеженькая, розовая. Удивительно, как эти малыши чутки на ласку. Говорят, она уже поверила, что родители ее уехали куда-то работать. И вечером голосок ее звенел, как колокольчик. Все вроде бы хорошо. Но почему же такая тревога, такая тоска на душе? Почему я вздрагиваю при любом шуме и все чего-то жду, жду? Нервы, что ли?